Миллер решил проверить эту гипотезу экспериментально, хотя бы на первом этапе. Он смешал в колбе метан, водород, аммиак, воду, стал подогревать и пропускать через смесь электрические разряды. Миллионы лет как у эволюции. У него в запасе не было, но столько и не понадобилось. Через несколько часов в колбе образовались аминокислоты. А аминокислоты, между прочим, кирпичики жизни. Из них состоят белки. Потом, когда выяснилось, что первичная атмосфера нашей планеты вовсе не состояла из метана, восторг вокруг опытов Миллера несколько паутив хотя опыт этот до сих пор приводится в учебниках по биологии в качестве примера того, как зарождалась жизнь. А зря, кстати, путь их ливосторги. По сути, радоваться нужно было бы ещё больше ошибке Миллера. Да, состав, взятый Миллером, как теперь считается, не соответствовал реально существовавшему в то далёкое время на Земле но ведь даже в неправильной атмосфере у Миллера все получилось. То есть, вы говорите, жизнь зародилась не в метановой атмосфере? Хорошо. Но если вдруг захотите в метановой, будет вам и в метановой? Жизнь штука упорная. В общем, хотя опыт Миллера и не соответствовал тем, ранние земные условия он является классическим экспериментом подтверждающим эволюцию то есть усложнение структур в разнообразной среде при насыщении системы энергией что-то мы отвлеклись от квантовой механики а ведь из неё вытекает одно немаловажное следствие И сформулировать его можно так. Наблюдая за миром, мы меняем его. Собственно, это ученые знали и раньше. Если вы включаете в электрическую сеть амперметр, чтобы узнать, какой в цепи ток, то стрелка будет показывать не ток в исследуемой цепи, а ток в исследуемой цепи, с амперметром. Поскольку амперметр, как всякий электроприбор, имеет своё сопротивление и значит меняет ток. Поэтому, чтобы минимизировать искажения, вносимые прибором, сопротивление амперметра стараются сделать как можно меньше. Амперметр, как все помнят, включается в цепь последовательно, А вот вольтметр включают параллельно. Поэтому его электросопротивление для тех же целей напротив стараются сделать максимально большим, а лучше бесконечным. С электром измерительными приборами ясно. Но как, например, влияет на Америку, смотрящей на неё в подзорную трубу Колумб, или как влияет на вселенную смотрящая на неё мышь. Действительно, в микромире влияние наблюдателя на изучаемый объект порой настолько слабо, что практически не играет никакой роли. Особенно если объект большой, а наблюдатель пассивный, как в примере с мышкой и вселенной. Но в микромире ситуация уже иная. Если вы хотите узнать что-то о частице, вы должны получить от нее сигнал. Можно получить сигнал с помощью кванта света, который в физике еще иногда называют квантом энергии. Но если частица излучила энергию, ее состояние резко изменилось. Мы получаем информацию, убивая то состояние, о котором хотели узнать, потому что носитель информации всегда материален. Это важнейший вывод. Информация есть определённым образом структурированная материя. Например, чёрная типографская краска, расположенная на белом поле страницы в определённом порядке, Характерная намагниченность ленты в магнитофоне. Амплитудно или частотно модулированная радиоволна. Клиновидные риски на глиняной табличке древних шумеров. Чувствуете, куда я клоню? Информация материальна, глубокомысленно восклицают ведьмы, которых показывают по телевизору. «Мысль материальна», — вторит им многочисленные гуру, «поэтому она может воздействовать». Они ошибаются. Мысль нематериальна. Ибо мозг не выделяет мысль, как желчный пузырь, желчь. Так примитивно думали только вульгарные материалисты, которых справедливо критиковала Медведь. Материалистическая марксистско-ленинская философия. Мысль нельзя выделить в пробирку, как мачу или желудочный сок. Поскольку мысль и информация не материальны, а не самым настоящим образом идеальны. Но Но информация Это всегда определённым образом организованная материя. Почувствуйте разницу. Не почувствовали? Сейчас поймёте. Первое. Информация всегда сидит на каком-то материальном носителе, сама таковым не являясь. Книга это не информация, Эта вещь, предмет. Буквы в книге всего лишь краска. Второе. Буквы превращаются в информацию только тогда, когда есть кто-то, кто может эти буквы декодировать в смысл. Информация возникает только тогда, когда есть воспринимающий субъект. Винер определял информацию следующим образом. Информация это сигнал, которого ждут. Определённым образом организованная материя плюс ключ для её прочтения вот что такое информация, если быть точным. Информация появляется только тогда, когда есть объект, материя несущая сообщение и субъект с ключом. Ключ это знание, как расшифровывается та или иная надпись, организованное расположение материи во времени и пространстве. Если сообщение послано, но никем не воспринято, оно так и пройдёт по миру белым шумом.